Первый поток сознания — это ум, вспоминающий все свои темные дела с незапамятных времен. Второй поток сознания — это ум, который спонтанно и неожиданно заставляет лису дернуть себя за хвост. Третий поток сознания — это ум, отрешенно наблюдающий за первыми двумя потоками и за самим собой. Третий поток сознания и есть, если совсем приблизительно,